Глава девятая. Первое, что я попытался сделать, это вызвать Нчуру, проведя кровью по метке богини Нчати. «Плохо, очень плохо», — подумал я, когда змея не пришла мне на помощь. «Какие-то проблемы?», холодным тоном произнесла воительница и смерила меня подозрительным взглядом. «Тебе нечего бояться, если ты, конечно, нам не соврал», — добавила она. «Уж куда-куда, а идти в лагерь осаждающих я точно не хотел». «Соврал», — честно признался я. «Идите в подземелье», — приказал своим нелюдям. «Повелитель, это приказ», — рявкнул я на убийц. «Что ты задумал?» Я и глазом моргнуть не успел, как воительница вдруг оказалась рядом со мной, а ее двуручный меч замер в сантиметре от моей шеи. «Приказал ему уйти отсюда» произнес я, наблюдая за тем, как силуэты скинка и гоблина все дальше и дальше удаляются от меня. «Морж!» – воительница, продолжая не спускать меня глаз, слегка повернула голову к своему напарнику. «Он правду говорит? Они уходят?» – ответил ей толстяк. «А вот теперь, даже если умру, то хотя бы сохраню двух ценных героев. Только броню и клинки будет жалко». «Зачем ты приказал им уйти? Разве я отдавала такой приказ?» раздраженно спросила наемница. А разве я твой подчиненный?» спокойно ответил ей. «Ты!» Лезвие клинка приблизилось вплотную к моей шее и коснулось кожи. «Ты не в том положении, чтобы делать подобные заявления!» Сквозь зубы процедила она, а буквально в следующую секунду за ее спиной послышались какие-то странные звуки. Наемница поворачивает голову, и этого мне хватает, чтобы разорвать дистанцию между нами, отпрыгнув назад, и достать клинок. «Повезло», — подумал я, провожая взглядом какую-то хищную птицу, решившую заморить червячка ранним утром. Стоит отметить, что все наемники отреагировали моментально. В руках молодого паренька появился магический жезл, навершие которого пульсировало в полутьме холодным голубым светом, и который он сразу же наставил на меня. Толстяк не отстал от своего товарища ни на секунду, и его правая рука уже сжимала клинок, в котором чувствовалась магия. Причем даже сильнее, чем в магической палочке его товарища. Ну и, разумеется, их предводительница. Она приняла высокую боевую стойку, и острие ее двуручника теперь смотрело мне в лицо. Благо, расстояние между нами было не очень большое и разделяло нас не более метра. Я сделал глубокий вдох и поудобнее перехватил рукоять клинка. Я понимал, что в данной ситуации мне даже с девушкой один на один не совладать, не говоря уже о двух других наемниках, один из которых точно владел магией, а вот насчет другого я был не уверен. В нем чувствовалась какая-то странная и непонятная сила, но что это было точно, сказать не мог. Тем временем воительница смерила меня изучающим взглядом, и на ее лице появилась хищная улыбка. «Не кажешься ты мне сильным противником», произнесла она, глядя мне в глаза. «Пока не сразимся, не узнаешь», спокойно ответил я и крутанул клинком восьмерку. «Стоило только мне это сделать, как взгляд наемницы вдруг изменился, и теперь она смотрела только на оружие в моих руках». «Откуда у тебя этот клинок?» спросила она. «Забрал у одного пирата», — честно ответил я, ибо не видел смысла врать в данной ситуации. Наемница посмотрела на своих друзей, которые, видимо, были удивлены не меньше нее. Во всяком случае, их лица выглядели довольно растерянными. «Пирата, говоришь?» — произнесла она. «Ты знаешь, как его звали?» «Да. Красный череп». «Нам нужно переговорить» сказала воительница и кивнула своим друзьям. «Не советую, да-да, попытаться сбежать», перебил я, за что сразу же был удостоен ее недовольного взгляда. Она хотела было мне что-то сказать, но, видимо, передумала. «За мной!» Вместо этого воительница обратилась к своим товарищам и кивнула им в сторону. Оба наемника послушно пошли вслед за ней. Спустя несколько минут... «Мы посовещались и решили предложить тебе сделку», — произнесла наемница. «Ты отдаешь мне этот клинок и можешь идти на все четыре стороны», — сказала она и посмотрела мне в глаза. «Я согласен», — не задумываясь ни на минуту, ответил ей и протянул клинок красного черепа. «Правильное решение», — усмехнулась воительница и взяла из моих рук оружие. «Что ж, не смею больше задерживать» произнесла она и еще раз смерила меня изучающим взглядом. «Второй раз меня просить не пришлось. «Не думаю, что это наша последняя встреча!» послышался ее голос, когда я уже успел отойти от наемников на приличное расстояние. «Может быть», усмехнувшись, ответил про себя, «вот только при следующей нашей встрече я буду куда сильнее, чем сейчас». «Проследи за ним», Произнесла Баракуда, стоило только подозрительному незнакомцу отойти от наемников на приличное расстояние. Хорошо! ответил Морш и, закрыв глаза, использовал умение, которое делало его идеальным разведчиком перенос сознания. Оно позволяло брать под контроль любое животное в большом радиусе от воина с возможностью видеть его глазами. Для этих целей Морш всегда держал рядом с собой особого сокола по кличке Хоук, который был магически модифицирован лучшими монстроведами гильдии химерологов. Птица не только имела улучшенное зрение, позволяющее видеть сквозь навыки скрытности и магической невидимости, но также имела повышенную выносливость и нечто вроде камуфляжа, делающего Хоука практически невидимым в небе. «Чем он тебя так заинтересовал?» Подойдя к своему командиру, поинтересовался касатка. «А тебе не кажется все это подозрительным?» спросила его Баракуда. Откуда ни возьмись, появляется какой-то неизвестный наемник, убивает сначала капитана пиратов, а потом проникает в защищенную крепость и убивает наместника. И при всем при этом, у него в подчинении два нелюдя, причем не абы каких, а обладающих довольно специфичными навыками. Вот ты за свою жизнь встречал таких гоблинов, какой был у него в подчинении? Нет, задумчиво ответил Кос. Вот и я нет произнесла баракуда. «Все это слишком подозрительно. Не нравится мне все это», добавила она и посмотрела на Маржа, который смотрел в никуда стеклянными глазами и вообще не двигался. Казалось бы, баракуда давно уже должна была привыкнуть к такому, но нет. Каждый раз, глядя на Маржа, когда он был в таком состоянии, ей становилось немного не по себе. «И что будем делать теперь?» — спросил ее касатка. «Все зависит от того, что обнаружит морж», — ответила она и, сняв со спины ножны с клинком, села на землю. Ей не нравилось, что они находятся довольно близко к осажденному замку, но и времени на то, чтобы уйти от него подальше, у них тоже не было. Не хватало еще, чтобы этот подозрительный незнакомец скрылся от них. «Я так понимаю, нам остается только ждать?» — поинтересовался касатка. «Да, призови элементаля на всякий случай, Это мало ли что» сказала Баракуда, и Коз кивнув, выполнил приказ. Все, а теперь ложись и отдыхай. Я пока по караулю, произнесла она и сжав кулаки пустила немного своей магической энергии в кольцо на указательном пальце ее правой руки. Держи, она протянула касатке стеганый мехом походный плащ, который достала из специального магического пространства кольца. Спасибо, поблагодарил кос, кинул плащ на землю, лег на него и практически сразу уснул. «Надеюсь, это займет не очень много времени», подумала Баракуда и тяжело вздохнула. В последние несколько месяцев ей и ее команде слишком не везло, и она начала задумываться над тем, не разозлили ли они своими действиями каких-нибудь богов, за что те прокляли их. «Надо будет зайти в храм по возвращению и принести Валуру хорошее подношение», решила Баракуда и осмотрелась по сторонам. «А это еще что такое?» Она заметила облако пыли вдалеке. «Этого нам еще не хватало». В подземелье я добрался, когда была уже поздняя ночь. Опасаясь, что за мной следят, долгое время петлял по лесам, и только когда стемнело, вернулся обратно в свое логово. «Фух!» Я тяжело вздохнул, устало садясь на трон коснувшись кристалла, вызвал меню. Сердце подземелья. 12 уровень. Ранг шестой. Прочность 1200 из 1200. Количество магической энергии 1977 из 2100. Количество опыта 88560 из тысяч. Доступные действия. Строительство доступно. Построено: хижина гоблинов, улучшенная хижина гоблинов, дозорная башня. Землянка хобгоблинов, Алтарь Призыва Героев, Тотем Старшего Бога, Хижина Шамана, Круг Призыва Старшей Расы, Шатры Лизардов Охотников, Чистокол, Тотем Богини Силуны, Норы Кроков, Регенератор Магической Энергии, Шатры Скинков, Норы Гигантских Мант, Дипломатический Центр, Круг Крови, Храм Приливов, Накопитель Магической Энергии, Доступные Постройки. Улучшенная землянка хобгоблинов, серпентарий Нчати, пещеры Нагов, норы Василисков, алхимическая лаборатория, артефакторий, обсерватория, улучшены норы кроков, улучшены шатры скинков, гнездо дрейков, улучшенный круг крови, бунгало туртлингов-шаманов, гнездо грифонтров, храм жемчужного бриза, коралловые сады, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно неизвестно. Обмен ресурсов. Доступно. Не изучено. Не изучено. Пока я был занят выполнением задания, магическая энергия в кристалле практически восстановилась и теперь можно потратить ее на что-нибудь полезное. Я быстренько пробежался глазами по списку доступных построек и, признаться честно, не нашел там ничего интересного. Да, алхимическая лаборатория или артефактории заслуживали внимания, но последний произошедший со мной инцидент показал, что сейчас мне нужно как можно скорее наращивать военную силу, поэтому в первую очередь выбор пал на героев. Нехотя, поднявшись с трона, я вышел из своей крепости и поплелся в сторону тотемной площади. — Кинг, тебе нужно отдохнуть, — послышался в голове голос Андромеды. Ты уже больше суток на ногах и ничего не ел. Не забывай, в этом мире ты живой, и тебе нужны сон и питание. Найму героев и отдохну. Не хочу, чтобы энергия пропадала. Для этого ты построил накопитель магической энергии, возразила мне Андромеда. Точно! Я хлопнул себя по лбу. Ну, раз все равно уже дошел, то чего уж? Буркнул в ответ. Но после найма сразу отдыхать. Идет? Недовольным тоном произнесла Ада. «Хорошо», — ответил я и, и, ибо выбора у меня все равно не было. В вопросах, касающихся моего здоровья, Андромеда всегда была очень дотошной. «Смотри у меня», — пригрозила мне искусственный интеллект и замолчала. «Как же с ней иногда бывает сложно», — тяжело вздохнул я, подходя к алтарю призыва героев. «Повелитель», — послышались знакомые голоса, Я даже вздрогнул от неожиданности. Никак я их не заметил. Убийцы, оказывается, стояли рядом с алтарем. Их навыки маскировки пугают. «Все нормально, можете отдыхать», — сказал я героям, а сам коснулся белой поверхности алтаря и пробежался глазами по списку доступных героев. «Хм, интересно», — подумал я, глядя на список, из которого особое внимание к себе привлекли. Рурк – непобедимый, со специализацией чемпион. Ракус – кровавый клык, со специализацией убийца-чудовищ. И Моа – кровавое безумие, со специализацией уничтожитель. Да, еще, конечно, оставался архан избранник Вальтурга, который имел специализацию вождь, но уж больно дорого он стоил. Я задумался. В принципе, с героем, который выполнял за меня задание «Логово монстров», можно и повременить. Благо, на данный момент подобных заданий у меня нет. «Нанять Рурка Непобедимого и Моа – кровавое безумие», дал мысленную команду инфосети, и с меня списалось аж 1600 магической энергии. Я посмотрел на остатки магической энергии. А, точно, еще раз открыл список и, найдя нужного героя, потратил на него оставшуюся магическую энергию, наняв шани полуночного Бриза который имел полезную специализацию разведчика. «Теперь можно и отдохнуть», — подумал я, и уже даже успел сделать несколько шагов в направлении крепости, как вдруг передо мной появился гоблин-герой. «Повелитель!» — зеленокожий коротышка склонил голову и протянул мне кожаный лоскут. «Тьма!» — выругался я, когда перед глазами появился новый список квестов, три из которых — «Логово» монстра.